Слово 33. Котенок. Карты вскрыты. Проснулся я резко, словно от вылитого на голову ушата холодной воды. Крохотное сердечко котенка усиленно колотилось в груди от сильного испуга. На меня навалилось странное и нестерпимо пронзительное чувство надвигающейся беды. Что-то было не так. Но что происходит? Я вскарабкался верзили человеку на плечо, внимательно осмотрелся и прислушался, шевеля мохнатыми ушками. Вроде все спокойно. Самое раннее утро, фактически еще ночь. Ветра нет, на луг спустился густой туман. Сержант укутался потеплее и продолжал уныло и однообразно объезжать бронированного ящера. Человек хоть и устал, но не спал. Сильно фальшивя, мой хозяин напевал себе под нос «А мы не ангелы, парень», изредка забывая слова и заменяя их мычанием. Причина тревоги была, похоже, не в сержанте. Но все равно, на всякий случай, я активировал умение воодушевления, чтобы поддержать своего человека ускоренным ростом очков выносливости и снять сонливость. Повернулся в другую сторону – Со стороны реки слышались всплески крупной рыбы, редкие кваканья и непонятные завывания. Но такие звуки продолжались всю ночь, так что ничего нового я не услышал. Катя с Геной перебрались на противоположный берег реки, уединились в мелкой заводе среди камыша и были в данный момент сильно заняты. Однозначно вскоре появится у старицы приюта Кузьмича кладка с яйцами крипа крокодилов. «Навык «Чуткое ухо» повышен до семнадцатого уровня». А вот это что-то необычное. Слабый звук донесся со стороны леса. Кто-то неторопливо брел, шурша мокрой травой и неосторожно ломая тоненькие ветки. Кто-то из шерхов... Звук удалялся, и источник был всего один. Нет, не похоже на шерхов. Те ходят не настолько неаккуратно громко. К тому же я расслышал донесшееся слабое всхлипывание. Женское. И тут же сообразил, что слышу. Это шла тяжело нагруженная Варя Толмачева, расстроенная и плачущая. Вот она, причина нахлынувшей тревоги. «Похоже, сквозь сон я услышал девушку и сообразил, что нужно немедленно вмешиваться». Я поскорее спрыгнул с плеча человека на спину гигаварана, а затем бесстрашно совершил прыжок с большой высоты прямо в густой туман. «Черт!» – рассчитывал на мягкую пружинищую траву, а приземлился на что-то твердое, опять ушиб лапу. Травма левой задней лапки не излечивалась при повышении уровней, в отличие от всех остальных, полученных уже в новом мире, ушибов и ран. Похоже, единственным способом исцеления было дождаться истечения месяца. Лапа болела, наступать на нее опять стало невозможно, но это было сейчас неважно. Главное было догнать уходящую все дальше разведчицу, пока она совсем не пропала. Продираться на трех лапах сквозь густую траву было непросто, но я спешил изо всех сил, ориентируясь на далекое шуршание травы. Моментально промок от росы и даже начал замерзать. Очки выносливости тратились нещадно. Но через несколько минут я все же догнал Варю. «Навык неутомимый и повышен до седьмого уровня». Девушка с мокрыми от слез глазами быстрым шагом двигалась по самому краю леса, направляясь в сторону хорошо слышного вдали водопада. Тяжелый, раздутый как шар вещмешок за ее спиной подтверждал мое предположение о том, что Варя собралась уходить навсегда. Набрала, видимо, припасов для своих однополчан, выполняя данное командиром поручения. Туман действительно стоял очень плотный, я такого густого и не видел-то ни разу. Макс Дубовицкий уверял, что в такую погоду его дочь способна найти обратную дорогу, пройдя между мирами. Уверенность инженера в этом была настолько непоколебимой, что передалась и мне. Я тоже не сомневался, что Варя способна уйти. Глупо, на мой взгляд. Куда она попадет? Если в наш урбанизированный и компьютеризированный 21 век то привыкнуть к сильно изменившимся условиям, воспитанной совершенно на других идеалах и принципах девушки, будет очень непросто. Если же в далекий военный 41-й год, то за оставленную в приюте Кузьмича винтовку с патронами командир ее по головке не погладит. А за байки про прокрипа крокодилов, хвостатых и невидимых людей как бы вообще не посчитали сумасшедшей. И это ещё самый благоприятный вариант. Более реальным мне казался тот, что по возвращению девушка вновь окажется в ловушке, со всех сторон окружённая прочесывающими лес фашистами. «Мяу!» – постарался я привлечь внимание Вари. Девушка действительно услышала, остановилась и удивлённо обернулась, вытерла рукавом слёзы. «Васька, ты что тут делаешь? Малыш, беги к своему хозяину, а то потеряешься в лесу!» «Мяу!» – не унимался я. Варя скинула тяжелый вещмешок на землю, наклонилась и взяла котенка на руки. Потрепала по мокрой от росы шерстке и крепко прижала к себе. я громко замурлыкал. «Только ты один понимаешь, как мне плохо». «Навык воодушевления повышен до семнадцатого уровня». Варя уселась на свой мешок. Не очень-то содержательный получался у нас разговор. Я мог только мяукать, девушка же больше молчала, чем делилась своими печалями. Нет, так ей не помочь. А что если... Я давно задумывался над тем, кем была Варя Толмачева в отряде. На медсестру она не похожа, на повариху тем более. Здесь, в Новом мире, девушка стала разведчицей, что, возможно, было как-то связано с ее прошлой жизнью. Похоже, ее задачей было наблюдение за врагом и передача информации о противнике. Но тогда, скорее всего, Варю готовили как радистку, и она прошла соответствующие курсы. В таком случае я смогу до нее достучаться. В классе в пятом-шестом я увлекался радио, даже азбуку Морзе прилежно учил. Потом, правда, забросил это дело, от былой романтики не осталось и следа, никто не посылал в эфир просьбы о помощи, а разговоры с такими же фанатами-радиолюбителями быстро наскучили. Давно это, правда, было, не факт, что вспомню все буквы и символы, но попробовать стоило. Итак... Короткие удары правой лапкой по коже девушки, чередующиеся с более продолжительными нажатиями-коготками. Буква Н – это тире и точка. Буква Е – просто точка. Потом должен стоять пробел – это тире. Четыре точки – тире. А затем новое слово – не уходи. Варя никак не отреагировала, похоже, не поняла дрожания моей лапки или даже не обратила внимания на действия крохотного зверька. «Не уходи! Не уходи!» На третий раз сработало. Девушка оторвала от своей груди рыжего котенка и испуганно посмотрела на меня. «Ты кто?» Ее глаза стали круглыми от удивления. «И как мне отвечать, когда тебя держат в воздухе за шкирку?» К счастью, Варя это сама поняла и подставила мне кисть своей руки. Я быстро забарабанил лапкой по оголенной коже. «Я Андрей!» Девушка испуганно вскрикнула и выронила меня. Зажала рот ладонью, чтобы не завизжать от испуга на весь лес. Я не понимал такой реакции. «Ну, говорящий котенок. Да, необычно. Но пугаться-то зачем?» «Извини, это я от неожиданности», — сообщила мне Варя и снова взяла котенка на руки. «Говори, я тебя внимательно слушаю». За следующие 20 минут мне удалось донести до своей собеседницы самое главное. Раньше я был человеком, но сейчас нахожусь в теле котенка. Мое человеческое тело она тоже видела, в нем сейчас ходит сержант». «Сержант – как бы мое второе я, часть общего разума, разделенная при переносе в другой мир. Да, мы раньше были едины, и я помню все, что помнит он, и даже больше, поскольку у меня более высокий интеллект и, как следствие, лучше память. Уж слова из любимых песен я не забываю, в отличие от туповатого верзилы человека. Подозреваю, что и азбуку Морзе он уже успел позабыть». «Так выходит, ты не можешь ни с кем общаться, кроме меня?» «Бедненький! Хочешь, я буду говорить вместо тебя? Ты будешь мне выстукивать, а я передавать твои слова другим людям. А лучше уйдем вместе». «Туда, куда я хочу попасть, азбуку Морзе знают очень многие, и тебе всегда будет с кем общаться». «Командир говорил, что мы вскоре прорвемся за линию фронта к своим, и я покажу тебя людям. Советским ученым будет интересно взглянуть на говорящего котенка». «Навык воодушевления повышен до восемнадцатого уровня». Девушка совершенно искренне желала мне помочь, вот только направление ее мыслей меня совершенно не устраивало и даже сильно напугало. Я начал убеждать Варю в том, что не нужно обо мне никому рассказывать. Пускай лучше окружающие не воспринимают котенка всерьез, так я приношу гораздо больше пользы. Не сразу, но мне все же удалось убедить девушку никому не говорить обо мне. Жизнь в теле котенка вовсе не сахар, а если еще и люди прознают про мою особенность, станет только хуже. Меня начнут сторониться и бояться, отовсюду будут прогонять. Да и насчет идеи уйти обратно в прошлый мир. Тут я стал особенно осторожно подбирать слова, опасаясь задеть мою собеседницу. Для нее осень сорок первого тяжелая настоящая, кровавая, опасная, полная печали и радости, поражений и побед. И, видимо, оттого очень яркое, раз мир меркнет в сравнении с той жизнью и выглядит ненастоящим. Но для меня это глубокое прошлое, когда не родился даже мой отец, не то что я сам. Трудное время». Моя страна находилась в критической ситуации. Фашисты всего в 11 километрах от Москвы. Ленинград в блокаде. Фронт движется на восток. Миллионы солдат Красной Армии попали в плен. В Европе и за океаном никто уже не верил, что СССР может выстоять. Но он выстоял. Ценой больших потерь, самопожертвования и героизма, ценой титанических усилий враг был остановлен, а затем и вовсе отброшен и разбит. И вот мы с Варей попадаем в прошлое. В любом случае, уже самим фактом своего появления мы влияем на будущее, даже если будем молчать как рыба о том, что знаем. Невольно вмешиваемся в ход истории, что чрезвычайно опасно, поскольку события могут пойти по-другому. Варя еще ладно, она знает лишь общие моменты, но я-то учил историю, причем учил хорошо. Знаю все основные сражения войны, направления ударов и расклад сил, держу в голове все разгромные провалы и блестящие победы, помню ТТХ новых, еще не появившихся на фронте самолетов и танков. Хватит ли у меня сил не делиться этой информацией с другими? А ведь изменять ход истории чрезвычайно опасно». «Да, говорил я сумбурно, но все же сумел донести свою мысль». Варя молчала очень долго, затем все же согласилась с моими доводами. Посмотрела на собранный мешок с провизией, тяжело вздохнула и решила резко сменить тему. «Скажи мне, Васька Андрей, а правда, что сержанты Шелли... ну...» Варя замолчала, не сумев подобрать нужные слова. «Но я и так понял. Правда». Но это не важно Та часть нашего общего сержантам сознания Которой нравишься ты Досталась мне Навык воодушевления повышен до девятнадцатого уровня Навык воодушевления повышен до двадцатого уровня Вот как Варя заулыбалась и густо покраснела Никогда еще мне в любви не признавался котенок Что ж, приятно Хорошо, ты меня убедил Я остаюсь в этом мире И стану помогать тебе Искать способы вернуть человеческий облик Ура! Мне удалось выполнить самое главное Убедить Варю остаться со мной в этом мире Откуда-то я знал, что больше попыток ухода не будет Нестабильный проход между мирами только что закрылся Навык воодушевления повышен до 21 уровня Получен 18 уровень персонажа Получите награду 3 очка навыков Суммарно накоплено 15 очков и очко мутации суммарно накоплено 10 очков. Не успел я порадоваться новому уровню, как перед глазами появилась тревожная ярко-красная надпись. Внимание! Ваш стиль игры резко поменялся. Дальнейшее развитие персонажа в таком направлении приведет к смене игрового класса с проклинатель на кот Баюн. В этом случае несовместимые с новым игровым классом навыки «Магия проклятий», «Магия превращений» и «Уклонения» будут удалены. Я вчитался в игровые сообщения и серьезно испугался. Нет, «Уклонение» куда ни шло. Я пока что ни разу не пользовался этим взятым навыком, стараясь не доводить дело до рукопашной. Но без «Магии проклятий» и «Магии превращений» мой Васька потеряет свою изюминку и перестанет быть столь опасным для врагов. И хотя я полагал, что столь активно использовать воодушевление уже не придется, и резкий рост навыка сразу на 5 уровней за 20 минут мне повторить никогда не удастся, все равно я выключил это умение. И даже чтобы успокоить игровые алгоритмы, вложил сразу 10 из 15 накопленных свободных очков навыков в магию проклятий, поднимая ее до 65 уровня. Оставшиеся пять очков вложил в показавшее себя весьма полезным умение чуткое ухо, поднимая уровень навыка до двадцать второго. О многом хотелось поговорить с первой из людей, которая меня понимала, но наше общение прервал донесшийся со стороны леса могучий рев. Мы замерли, рев повторился, причем гораздо громче и ближе. Сюда шел кто-то очень большой и опасный. «Не сговариваясь, мы с Варей синхронно ушли в скрытое состояние, а затем еще и применили полупрозрачность. ну ты даешь! Совсем как я!» – рассмеялась разведчица, протягивая едва различимую руку в поисках сидящего на вещмешке невидимого зверька. «Если бы не движение, я бы и не заметил тянущуюся руку. Я позволил себя взять и посадить на плечо, и скомандовал. «Выходи из леса, тут ты сильно хрустишь ветками!» Варя меня послушалась. Подхватила свой вещмешок, тут же на спине девушки, ставшей почти незаметным, и двинулась к берегу реки. Мы вышли на залитый туманом луг, и я скомандовал остановиться. Мне очень не понравился приближающийся топот кого-то очень тяжелого. Но первым, всего шагах в двадцати от нас, промчался сержант. По-видимому, приближающийся хищник помешал процессу приручения и согнал человека с гига-варана. Варя хотела было окликнуть парня, но я предупреждающе вонзил ей коготки в плечо, и не зря. Не прошло и двадцати секунд, как земля затряслась, и из клубов тумана сперва появилась полная острых зубов морда большого ящера, затем и само длинное черное тело. «Навык скрытность повышен до двадцатого уровня». Гигант пронесся, не заметив меня с Варей. «Ого, насколько же крупный зверь!» метров пятнадцать в длину от носа до кончика хвоста и очень быстрый. Я применил на нем заклинание замедления аж восемь раз, но подействовало на удивление слабо. Видимо, размеры цели все-таки влияли на результат заклинания. Тем не менее, Варя решила последовать за этим крупным хищником, уж не знаю, на что именно надеясь, так как монстр передвигался значительно быстрее. Но разведчица не прогадала. Уже метров через 400 мы вновь увидели громадного ящера. Он заметно потерял в скорости и шел, сильно пошатываясь. Еще замедление, ослабление, ослабление, ослабление. Я чередовал замедление с ослаблением, совершенно не экономя ману, поскольку видел, что у меня получается и нужно додавить. «Навык магия проглядей повышен до 66 уровня». «Навык мистицизм повышен до 17 уровня». И вот, наконец, лесное чудовище зашаталось и рухнуло. Аж земля содрогнулась от удара. Ящер попытался подняться на нетвердых разъезжающихся лапах, но снова упал, на этот раз окончательно. Моя спутница в невидимости поспешила подкрасться ближе. Несколько безрассудно, на мой взгляд, но я не останавливал Варю. «У меня громадный хищник вызывал лишь страх, хотя в душе я понимал, что такое крупное существо будет полностью игнорировать крохотного котенка». Девушка же по-хозяйски обошла кругом упавшего ящера, даже заглянула в приоткрытую зубастую пасть. «Моей будет такая лапочка, маленькая еще, всего семнадцатый уровень, и худющая, ну ничего, я ее откормлю и воспитаю из нее грозу окрестных лесов». «Смотри, Васька, как у нее шерсть интересно клубится от магии». Я ничего не ответил на такие собственнические заявления разведчицы. Уже слышны были шаги спешащего сюда сержанта, так что пусть люди сами разбираются между собой, кому достанется ящер.